Глава 15. Утро выдалось спокойным. Быстро позавтракав, мы отправились в дельту. Наш путь до рабочей зоны занимал от 40 минут до часа, в зависимости от плотности людского потока в Элингасте. Но, в принципе, никто нас за опоздание не отругает, а охотники подождут часок-другой в ожидании сменного криптора, так что мы не спешили. В лаве я уничтожил некоторые личные предметы ДНРФа, оставив лишь деньги, кристаллы, расходники и широко распространенные предметы. Эпическим посохом система меня не побаловала, броня тоже обломалась, зато мне выпало кольцо чернокнижника эпического ранга на плюс 10 к маг и редкая серьга ясновидца, которой мне как раз не хватало в пару к первой. С новой бижутерией мой дамаг Прилично так возрос. Глыба легко лупила по 250 единиц по вратам крипты. Посредней защищенности авантюристу должна выдавать больше сотни по идее. Помимо прочего, казна клана пополнилась несколькими десятками золотых и пачкой кристаллов, а также несколькими процентными зельями эпического ранга. Редкие варианты восстанавливали по 30% хп или маны что для меня было намного выгоднее по мане. А вот для кары и стандартные редкие зелья здоровья восстанавливали почти столько же. Эпические же восполняли сразу 40%. От моего текущего максимума в 162 это реген 64 единицы маны в течение 10 секунд. В полтора раза больше, чем стандартное эпическое зелье маны в 40 пунктов. А вот использовать процентные зелья здоровья мне смысла нет никакого. Они дают намного меньше, чем стандартные. Стоили эпические зелья баснословное состояние, даже по нашим меркам. Но в критической ситуации не до подсчета денег. Так что мы с Карой вставили по одному экземпляру в быстрые слоты своих поясов на самый скверный случай. Отработав свои положенные пять часов, мы направились обратно. В целом тратить на дорогу полтора-два часа ежедневно для столичных жителей с их извечными пробками не так уж и страшно, но для лорда Зимина недопустимо. Нам надо как можно скорее докачаться до третьего уровня клана, чтобы получить возможность телепортироваться прямо из круга кланхола. Время в дороге сразу сократится вдвое. Возможность обратной телепортации открывалась лишь на еще более высоких уровнях развития клана, что и не мудрено. Элингас достаточно трепетно относился к своей безопасности и не хотел, чтобы в город проникали нежелательные личности. Поэтому возле кругов всех кланов пятого уровня развития, коих можно пересчитать по пальцам одной руки, дежурили проверяющие из Белой Стражи. Нам в любом случае потребуются годы чтобы развить силу клана до требуемого уровня, так что можно пока просто забить на данную возможность. — С возвращением, господин Зимин! К вам прибыл гость из Белой Стражи. С поклоном учтиво произнес наш мажордом по имени Белый. Мне все еще сложно немного ориентироваться в именах семейки Гоцхель. Все-таки прилагательные в качестве имен непривычны, а с другой стороны их легче запомнить. Достаточно взглянуть на шерсть собаколюда. В гостиной нас уже поджидал гость. Стражник-гном с высоким званием, судя по всему, следователь. — Чем обязаны? — произнес я. — Дознаватель Хорекс, я хотел бы задать вам несколько вопросов, лорд Зимин. — произнес он. — К слову, поздравляю с приобретением и основанием клана. — Благодарю. — Янтарная. Повернулся я к мелкой ягозе с красивым именем, которая грела свои пушистые уши неподалеку. — Передай, чтобы подавали ужин в обеденный зал. Мы проголодались. — Да, господин. — мигом испарилась девчушка. — Присоединитесь, — обратился я к гостю. — Почту за честь, — кивнул он. — Так что вы хотели у нас спросить? — Сегодня утром выяснилось, что Вархук Денерф был убит. «Вы ведь и были знакомы?» «В какой-то степени». «Отличную новость вы принесли, мистер Хорекс», — оскалился я. «Кому же мне стоит пожать руку?» «Поэтому я и здесь, лорд Зимин». «Ясно. Мы действительно повздорили недавно, но портить отношения с господином префектом — верх глупости. Я готов подтвердить подошейникам, что не причастен к этой...» Страшной трагедии. Не стал я изображать из себя горечь утраты. допрошивать вас с достижениями паломников непродуктивно. К тому же применять подчинение на представителях старшей ветви знатных кланов запрещено без особого распоряжения совета кланов. «Где вы были сегодня ночью?» «Спал. И тому есть свидетели. Пожал я плечами». Не понимая, почему вы сразу ко мне заявились. Разве у Донерфа было мало недругов? Убийца, проник в дом жертвы с помощью ледяного заклятия, бесшумного. Поэтому охрана ничего не услышала. Причем урон был настолько велик, что преступник уничтожил даже каменную стену. «Понимаю, господин Хоракс», — кивнул я. «Но я далеко не единственный криптор стихии воды». На двадцать первом аж трое магов льда работает. Да и на нашем двадцатом теперь тоже трое ледяных мастеров. Это популярный класс у крипторов. Нам это известно. Поэтому мы опрашиваем всех крипторов данной стихии. За ужином я поотвечал немного на вопросы дознавателя, но ничего конкретного у него на меня не было. Да и даже если возникнут подозрения... Префект просто прикажет замять дело. Дознаватель ведь в какой-то мере его подчиненный. Вскоре следователь покинул особняк. Я написал годферу письмо, в котором выразил свои соболезнования насчет утраты такого знатного криптора. И предложил одну кандидатуру с 21 этажа, которая могла бы попробовать заменить ДНРФа на 22. С данным специалистом, Я познакомился на сходе в Алой Крипте. Сам я пока решил немного выждать, дабы не вызывать слишком откровенных подозрений. Когда заверял конверт своей печаткой с драконом, мне пришла в голову одна идея. — Дамы, — обратился я к собравшимся церемонно, — хочу пригласить вас через некоторое время в ресторан, где сделаю одно важное объявление. — Я слышал, что башня Яств считается лучшей. — Да, — ответила Танша. «Ава, — Ава-ава, что же мне не одеть? — У тебя ведь есть платье с бала, — напомнила Шантри. Темная так выразительно на нее посмотрела, что гномка аж съежилась. — На важное мероприятие принято выходить в новом платье, — пояснила Кара. — «Но у нас осталось не так много денег после последних расходов», — произнесла Шантри. «Поддерживаю», — вклинился я. «Для данного события сделаем исключение. Но надеюсь, что пока мы не встанем на ноги, вы будете подходить более ответственно к финансам клана». «Обязательно. Но почему ты меня означал казначеем Шантри?» Я смогу лучше распоряжаться деньгами. Не слушай темную транжиру, — вклинилась Кара. Я лучше нее знаю счет деньгам. Функционал клановой казны откроется лишь на втором этапе развития. Но я пока просто передал несколько десятков золотых шантри, которыми она распоряжалась. — Тебе действительно был так нужен тот зеленый балдахин, когда у нас еще стульев не было? — приподнял я бровь. Он идеально подходил к занавескам. Немного смутилась Карамелька. — А бочка Эллингасского? Так была необходима? — обернулся я к Танше. — Я просто не могла смотреть, как пустует наш погреб для веня. — сплеснула руками Танша. — Вот поэтому деньгами будет распоряжаться Шана! — резюмировал я. — Спасибо, Эд, я не подведу, — просияла Гномка. «Развлекайтесь, а мне надо кое-куда съездить». «Что еще за секреты?» — нахмурилась Кара. «Пусть останется сюрпризом», — усмехнулся я. Темная наклонилась к уху светлой и принялась что-то нашептывать. Карамелька вскоре подобрела и уже смотрела на меня с любопытством, а не с недоверием. Я взял с собой Ванро и еще пару бойцов, и отправился на поиски нужного мне специалиста. Заниматься закупкой мебели и каких-то бытовых вещей я не горел желанием. К счастью, у девчонок энтузиазма хватало на нас всех. Вернее, в основном домом заправляла кара, как ни странно. Она выбирала столы и стулья, столовые приборы и занавески. Танша тоже могла прогуляться по мебельным салонам, но под настроение. Шантри все время боялась, что выберет что-то не то, не зная моды богачей. Так что полагалась на вкус карамельки. Бесу вопросы расстановки мебели заботили слабо. Но зато я заметил, что драколюдка проявила интерес к садовнику, который ухаживал за нашими насаждениями. Я все же еще не настолько разуверился в собственной неотразимости, чтобы ревновать к собаколюду садовнику. Так что решил, что ей просто понравилось наблюдать, как возится с рассадой. Я пару раз становился свидетелем перепалки Шан Искары, когда светлая уговаривала купить какую-то непервостепенную важность и хрень, но гномка умело стояла на своем, экономя наши финансы. Мелкая, но упрямая. В отличие от породистой ушастой аристократки, Бекса знала цену деньгам. В данный момент на нас навалилась разом масса дополнительных расходов. Первый взнос за дом отдали, да и один артефакт тишины чего стоил. Деньги улетали, как вода сквозь сито. Но раз девчонкам нравится заниматься домом, я не возражал. К тому же, рано или поздно, мы закроем основные потребности в мебели и бытовых предметах. Хотя ведь есть еще декор в виде картины-скульптур. Надо, наверное, будет обозначить лимит, который можно тратить на подобные безделушки, иначе без гроша ставят. А ведь нам предстоят солидные расходы, но без них уже никак не обойтись. Сотню гостей приглашать не будем, но мероприятие должно пройти, как полагается. Свадебные кольца довольно популярный атрибут во многих мирах, в том числе и на родине карамельки подземелье пришельцы из других планов бытия частенько тащили свои обычаи, рецепты и привычки. Однако кольца так и не прижились. Дело в том, что авантюристы и высокородные постоянно носят массу колец, поэтому супружеское кольцо банально теряется на его фоне. К счастью, Ван Ро разъяснил неместные нюансы за приватным разговором. Здесь было принято дарить небольшое украшение сочетающие в себе функции броши и заколки для волос. Делались они чаще всего в форме герба клана, который мне и пришел недавно в голову. Поездив по городу, я смог отыскать мастера, чьи расценки и работы меня устроили. Я нарисовал примерный эскиз герба клана Зимин, а затем ювелир привел мой рисунок в приличный вид. Я попросил нарисовать несколько образцов. Детали мне уже не вспомнить, но общие черты угадывались. Это был маленький дракончик с треугольного вида крыльями по бокам из одной небезызвестной компьютерной игры. Если немного переиначить, я ведь даже проделал большой путь, чтобы забраться на пронизывающий пик к отшельнику и стать драконорожденным. Надо было себе прозвищем брать Давакин. Хех. Я оставил заказ у мастера-ювелира, выдав задаток. Хоть мне лично больше по душе серебро в качестве основы для свадебной броши, но Ван Ро рекомендовал золото. Золото никогда не подводит. Дома кипучую деятельность развела приглашенная Танари Шортекс. Портниха согласилась работать для нас вообще бесплатно. Брала лишь за материалы. По словам Шортекс, Наши платья на балу произвели фурор в модном обществе. И она моментально прославилась. Титул законодателя мод для драколюдов тоже дорогого стоит. — И эти новые платья не на один раз, ясно? — подбоченилась Шантри, пререкаясь с Карой. — Ладно, ладно, — вздохнула Светлая. — Ресторан — это приватное событие, так что можно будет еще надеть куда-нибудь на выход. Также Шортекс сняла мерки с прислуги. Я выдал ей изображение нашего кланового герба, дракончика стального цвета. Обычно его вышивали на плащах авантюристов, либо на одежде прислуги. Кое-как мне удалось выручить момент, чтобы пообщаться с Шортекс наедине. Я попросил сшить четыре дополнительных костюма горничных по известным ей меркам с моими видоизменениями. Гномка сразу все поняла, пообещав сделать все в лучшем виде. Пока что разнообразия в личной жизни мне хватало с избытком. Но никогда не знаешь, какое будет настроение. Дело убийства известного криптора Вархука Денерфа быстро зашло в тупик. На 22 этаже появился новый криптор. Префект прислал и мне письмо в котором предлагал поработать и на его этаже, через неделю-другую, если моего урона достаточно. К нам будет приставлена пятерка хайлевельных стражников. Мы же должны будем брать с союзных Готферу кланов меньшую сумму. Подумав, я написал ответное письмо с согласием. К нам в особняк заявился Диарен с четко прописанным договором между мной и кланом Готфер который мы вскоре согласовали. Ювелир справился всего за шесть дней, да и вечерние платья к этому времени как раз подоспели. Откладывать запланированное дальше смысла не было, поэтому я через слугу зарезервировал место в башне яств на следующий день. Обычно подобная процедура проходит по очереди, насколько я понял. Но поскольку мы с девушками выбились наверх, уже будучи в весьма близких отношениях, Ситуация выходила несколько неловкой. Но я нашел достаточно простой выход из положения, назначив каждый из них разное время встречи. В прекрасный весенний день я первым прибыл на верхний этаж башни Яств. Что я могу сказать? Лучший ресторан Элингаста мог дать фору Алой Криптиранствона. Замечательное обслуживание, превосходная еда и выпивка но и цены столь же высокие, как и местоположение ресторана. Признаться, я никогда не думал связывать себя узами брака в столь юнном возрасте. Конечно, необходимость развития клана подтолкнула меня, да и в глубине души казалось, что все это понарошку, словно бы игровая, виртуальная свадьба. Но не так уж сильно мое естество противилось происходящему. Я искренне хотел видеть их своими женами. Желал, чтобы каждая из них стала моей окончательно и бесповоротно. Первой я пригласил Шантри. Милая гномка все еще смущалась и терялась в таком роскошном окружении, но пара бокалов помогли ей расслабиться. Мы немного поговорили о домашних хлопотах. Затем заиграла неспешная музыка. Я счел время подходящим. Я помнил просьбу Кары сделать все, как полагается. Здесь были свои обычаи, но я решил привнести Толику родного мира в подземелье. Ш — Что такое? — испугалась она, когда я встал на одно колено рядом с ней. — Шантрибекс, согласна ли ты стать? я достал коробочку и представил ей драконью брошку с маленькими сверкающими изумрудами которые отлично подойдут к тону ее прекрасных волос с согласна поспешно объявила девушка и даже не дав мне договорить шана бросилась мне на шею я люблю тебя ты уже успела опьянить нет дурак я тоже люблю тебя малышка Вскоре с Шаной я распрощался. Следующей на очереди шла Бесса. Драколюдка, судя по всему, чувствовала себя не слишком уютно в таких местах. Но для не знающего ее человека внешне она источала ледяное спокойствие. Безымянная, согласна ли ты стать моей женой? Быть со мной в печали и радости? На этот раз брошка в коробочке была усеяна крошечными рубинами. мастер Не надо вставать передо мной на колено. Я действительно вас устраиваю, — уточнила драколюдка. Конечно. Я люблю тебя. Я тоже люблю вас, мастер. Раз вы не против, я согласна. Попробовал я переучить ее обращаться ко мне по имени, но потерпел неудачу. Далее настал черед танши. Темная много улыбалась, шутила и подкалывала меня. «Ты уже приняла для храбрости?» Обратил я внимание на ее развязное поведение. «С чего ты взял? Как будто я в ресторане никогда не была». «А для чего мне храбриться?» Произнесла она с нервным смешком. Я встал из-за стола, подошел к эльфике и встал на колено. «Тан Шарина Спир». «Согласна ли ты стать моей женой? Быть со мной в печали и радости?» Приоткрыл я коробочку, внутри которой сверкала брошка с маленькими ограненными алмазами. «Ава, ава, ава, ава!» Темная эльфийка приложила ладони к своим щечкам. «Кажется, я ждала этого всю свою жизнь». «Мой ответ?» «Строго положительный, любимый», — одарила она меня россыпью поцелуев и чуть не повалила на пол. Попыталась сразу примерить свадебную брошь, прекрасно зная, что до церемонии бракосочетания она должна остаться у жениха. В общем, вела себя как восторженная девчонка, а не умудренная опытом эльфа. «Хоть ты и говоришь о своих чувствах постоянно, но где твое кольцо партнера? Даже Бесса уже получила его». — В всегда должна оставаться некоторая загадка, — поведала Танша. — К тому же кольцо партнера можно получить только когда чувства обоих искренние. — Возможно, тебе от меня нужно лишь мое роскошное тело. — А выкрутилась хвостатая. — Может, она и права. Я всегда относился к ней с подозрением. Финальным боссом я оставил карамельку. Пожалуй, эльфийка всегда доставляла мне больше всего как негативных, так и позитивных эмоций. Она была самым сложным противником. Я пытался придумать что-нибудь оригинальное, какую-нибудь сногсшибательную стратегию, чтобы ушастая не отправила меня на пересдачу. Но потерпел фиаско. Мы некоторое время мило общались, обсудив грядущие планы по обустройству особняка, а также затронули рабочие вопросы касательно перехода на новый этаж. Разумеется, она знала, что я пригласил ее не просто так. В ее изумрудных глазах читалось ожидание и насмешка, что нервировало меня еще больше. В итоге я мысленно плюнул на все и повторил тот же самый трюк. Подошел встал на одно колено и презентовал драконью брошку, усеянную сверкающими небольшими топазами. Карамель Деварсен, согласна ли ты стать моей женой? Быть со мной в печали и радости. эльфийка открыла было рот, чтобы в очередной раз съязвить. Я уже хорошо разбирался в ее мимике, так что представлял, что за этим последует. Однако Карамелька осеклась, прикрыв рот. Светлая отвернула голову в сторону и негромко пробормотала. «Да». «Что?» «Да!» «Просто «да»? Без всяких «но»?» — удивился я. «Ты хотел услышать «нет»?» Н «Не хотел, но ожидал». «Надеюсь, ты снизишь количество печалей которые нас ждут в дальнейшем, до минимума, дорогой Эдуард». «Не могу поверить», — вздохнула она. «Без шантажа, принуждения или накачки дурманом я дала согласие стать супругой человека. Куда катится моя жизнь?» «К лучшему, любимая, к лучшему!» — усмехнулся я. «Только не думай, что наши отношения претерпят изменения. И я не собираюсь встречать тебя в холле и лабызать твои сапоги, когда ты возвращаешься из каких нибудь злачных мест чтобы стать сильней нам всего лишь надо развивать клан правильно конечно все ради развития клана солнышко мысленно смахнул я пот со лба миссия выполнена рейд босс пройден